«Это, конечно же, и наша вина», — вмежался Гедеон. «Граф использовал все, чтобы ввести вас в заблуждение. Но ну, а так как мы меж собой...» «Он ведь замечательный старый господин, не так ли?» «Моя сводная сестра уже привыкли к его шуткам, но для тех, кто не так хорошо его знает, общение с ним иногда кажется странным». Он взял мой шарф и подал его одному из лакеев. «Ну, как бы там ни было, мы слышали, что ваш салон обладает отличным фортепиано и чудесной акустикой. В любом случае, мы очень рады приглашению леди Бромптона». Взгляд лорда Бромптона на пару секунд потерялся в моем декольте, а затем он сказал. «И она будет восхищена познакомиться с вами. Пойдемте. Остальные гости уже здесь». Он подал мне свою руку. «Мисс Грей, милорд». Я бросила взгляд на Гедеона, и он ободряюще улыбнулся мне, следуя за нами в салон, который находился сразу же за распахнувшимся двустворчатыми дверями позади хола. Под салоном я представляла себе что-то вроде гостиной, но помещение, в которое мы вошли, заняло бы почти весь бальный зал нашего дома. В огромном камине на одной из длинных сторон полыхал огонь, а перед окнами с тяжелыми занавесями стоял спинет. Мой взгляд скользил по хрупким столикам с крученными ножками, диваном с пестрыми узорами и стульем с золотыми подлокотниками. Все это освещалось сотнями свечей, стоявших и висевших повсюду и придававших помещению такое чудесное магическое сверкание, что от восторга на какой-то момент я просто онемела. К сожалению, он также освещал и множество незнакомых людей. И к моему изумлению... Поминуя предостережение Джиордана, я крепко сжала губы, чтобы мой рот не открылся от удивления. Сейчас снова примешался страх. И это должно было быть маленькое, интимное вечернее общество? И как же тогда должен был выглядеть бал? Мне не удалось более подробно все рассмотреть, потому что Гедеон упрямо тащил меня в толпу. Множество пар с любопытом разглядывали нас. И мгновение позже к нам поспешила маленькая пухлая женщина, которая оказалась мадам Бромта. На ней было отделанное бархатом светло коричневое платье, а ее волосы были упрятаны под пышным париком, который, если подумать об огромном количестве свечей здесь, выглядел довольно-таки пожароопасным. У нашей хозяйки была милая улыбка, и она сердечно приветствовала нас. Совершенно автоматически я погрузилась в реверанс – в то время как Гидеон воспользовался возможностью оставить меня одну, или, вернее, позволил лорду Бромптону потащить себя дальше».